«Я заеду за вами ровно в час. Оденьтесь по-человечески, причешитесь и ждите». Причесаться Нико причесался, сделал аккуратный пробор посередине и даже волосы смазал для блеска, но оделся не по валенному, а так, как одеваются снобы в Англии, темно-синий пиджак, белая рубашка с галстуком, на нем эмблема Итана —